Потом в среду ж, пред полунощею, мучило его четырьми нападами, мало и дыхал, чего для я приобщил его божественных тайн без исповеды, понеже не говорил. А после полунощи стало ему полегче, пил чай и поутру в четверток говорил с докторами. Я приходил и хотел ему говорить и принудить к исповеды, неже слово сказал: Все удивлялись с лекорами говорил и лекарство принимал, а ко мне ниже единого слова промолвил. после половины дня начало быть ему худшее в вечеру Скончался без исповеды. И по приметам преждных лет жития его, так в России, как и в Стамбуле, не был он совершен христианин, но или лютер, или совсем атеиста, понеже имел великое обхождение с аглицким послом, а той явный атеиста. В Стамбуле находятся различные народы православные и имеют резидента в великом почтении яко от православного государства. А по теперешним случаям все удивились и позорствуют на Россию, что едно православное государство в свете и тое уже начинает колебатись в вере и развращатись, Весь Стамбул атеистою покойного называл, за его злые поступки наипаче же теперь внушили, что не хотел исповедайтесь. О чем я прошу преосвященство вашего в случае внушить сие всемиловестейшей государыне, дабы доброго христианина избрали и прислали в Царьград? Дела турецкие 1749-го. и тысяча -го годов сношение россии с турцией 1749 год дела первые четвертые четвертое а пятое седьмое 1750 год дела первые шестое